Глава четырнадцатая. Одевшись и приведя себя в порядок, я подхватила свой чемодан и двинулась на выход. Как-то не так всё это путешествие планировалось. Проблемы появились там, где не ждали. По приезду все разругались, натворили дел, и теперь непонятно, как во всём разобраться. А самое нехорошее в этом то, что как ни крути, я виновата везде. Впрочем, как и всегда. Но, с другой стороны, я не знаю, Я же хотела как лучше. Но это, впрочем, тоже, как всегда. Спустившись по лестнице и с грохотом опустив свой объёмный чемодан, я увидела Хмурого Жана, сидящего с Зюзи за столом таверны. Вокруг них крутилась симпатичная разношщница. Девушка всячески строила в его ну глазки. Да только тому явно было не до женского внимания. Жан страдал. Зюзи нагло требовала от него кусочки булочки. И вот вся вселенская мужская боль и мука отражались на лице несчастного ведуна. Ну надо же, семейная ссора. Я даже знаю суть проблемы. Доблестный ведун желал погибнуть мучительно из честью во имя любви, а ему хамски не дали. Мало того, что спасли, так ещё и не оценили его подвиг. Ну, мужчины, они такие мужчины. Того Та и гляди ещё напьётся с горе своего великого. Профессор боевой магии не может пережить тот факт, Что его шкуру уберегли две ведьмы. Жена оказалась проворнее мужа. Какое несчастье, какая трагедия! И неважно, что в итоге некромант изъехавшего скотоушка обратил в лужицу его все итьер. Гордость всё равно задета. Хотя чего ещё от мужчины ждать? Нужно спасать беднягу, а то совсем раскормит моего псёсика до размера шарика. По вине и с любопытства чувствую, что должна от ему ведуну как минимум за семейную ссору, которую спровоцировала всё же я. Присела рядом с ним на противоположный стульчик. Она тебя любит, тихо шепнула я. Что же ты злишься? Я мог её потерять. Произнеся это, Жан устало потёр виски. Мог, легко согласилась я. Но ведь не потерял, потому что ты её спасла, прошептал мужчина. Ага, и в этом вся проблема, хмыкнула я. Спасла я, а не ты. Хотя справедливости ради нужно отметить, что всех нас спасав действительности ЭТЕР. Жанна дарил мне пристально у взглядом. Ты не понимаешь. Начал было он. От чего же тут не понять-то? У меня всё же не удержалось и хохотнула, за что получила на очень красноречивый взгляд от страдальца. Жанну, успокойся уже. Мог потерять, не мог потерять. А нам что делать было? Смотреть, как тебя убивают? Ну, в самом-то деле, не самое завораживающее зрелище. «Вы подставились под него», — тихо прошипел виду, начиная злиться. «Не заводись», — призвала я мужчину к порядку. «Ну да, признаться, всё произошедшее — это вообще чисто моя вина. Но всё равно скажу, что ты слишком много на себя берёшь. Да, мы женщины, но у нас своя голова на плечах. Не нужно нас в пелёнки мотать и с ложечкой кормить». Малика знала, что делала. Она посчитала, что твоя жизнь важнее. К тому же мы видели за спиной того одержимого и тера и понимали, что он не допустит, чтобы кто-то пострадал. Не считай нас за дурочек, Жан. Малика выскочила, и отвлекла по тому, как знала, что за её спиной стою я. А я не побоялась наслать проклятие на врага, потому как видела этира и верила в него. Жан странно посмотрел на меня и наконец улыбнулся сунув собаке, которая вообще проигнорировала моё появление, очередной кусок сдобы. Хорошая ты девочка, Раяна, тихо выдохнул он. Ага, согласилась я с похвалой. Только вспомни это, когда вылезут некоторые подробности этого инцидента. Что-то начудила, догадался он. Это, если мягко выразиться. Я улыбнулась искренне и даже хлопнула глазками. «Извинись перед Маликой и скажи, что гордишься. Для неё это важно. Пойди и признайся, что ценишь её помощь. В общем, обвешивай комплиментами и говори, что она вся такая самостоятельная и сообразительная. Если я извинюсь первым, то признаю, что она вправе рисковать с собой. Вот она, мужская логика. Да не смеши ты, ведьм!» Можно подумать, что если не извинишься, то она прямо-таки ни разу больше собой ради тебя не рискнёт, хмыкнула я. Ты правда в это веришь? Серьёзно, веду. Всё равно я считаю, что она не права, не сдавался Жан. Я старше её на добрый десяток лет, и я первую юность убил, когда она ещё платья до колена носила. А она Она вот вся такая нехорошая, любит тебя пня старого и гордо принимает удар на себя, пока ты там песок с себя стряхиваешь. Сизвила я глядя на него в упор. Видун высокомерно хмыкнул и поджал губы. Кажись, скрытий ему было нечем, но я таки потопталась на раниной непониманием души. Иногда ты меня поражаешь, Райан. Ты дальше носа своего не видишь, когда дело касается тебя лично. Но становишься такой мудрый, когда суёшься в дела других. Припечатал меня ведун. Перекинув свою белоснежную толстую косу через плечо, Жан встал и взял Зюзю подмышку. Ты куда? это не поняла я. Старый пень пошёл просить прощения. Кто-то же должен быть мудрее. А Зюзя сунула лики в руки, чтобы гладила его и успокаивалась, и вообще она при нём голос и повышать не станет. Побоится расстроить психику малышу. "И детей вам надо", проворчала я. "Да, я тоже об этом думаю. Но не скучай, Раяна". С этими словами Видун действительно удалился. Я что-то не поняла. Мы вообще куда-нибудь едем или мне тут до посинения сидеть с чемоданчиком? Естественно, мне никто не ответил. Подождав разнощицу, я заказала себе чаю и пару жареных хлебцев.